Глава 8. Северные пустоши. 7 декабря 1405 года. Наш отряд оторвался от противника, ушел в сторону, и нанхасы проскочили мимо. Как я и предполагал, они торопились и рванули по следам соединения полковника Нифонта, а мы с Хисаром и Богучем в это время наблюдали за ними от ближайшего речного поворота и когда тыловой дозор северян перешел к Эйску и скрылся в лесу, наша радость была безмерна, однако выражать ее криками или словами мы не стали. Все сказали наши взгляды. И повернувшись к кемицам и ветеранам Хисара, которые находились за нами и были готовы дать врагу бой, наверняка последний в своей жизни, я отдал приказ начать движение на запад. Следовало поторапливаться и не расслабляться, это понимали все, так как глупцов среди нас не было. И взяв в руки повода лошадей, по лесным тропам мы снова пустились в путь. Порядок движения простой. Впереди головной дозор из кемицов, в центре основные силы, с находящимися в бессознательном состоянии чародеями, для которых из брезента смастерили конные носилки прикрытии еще десяток воинов и в отдалении оборотень Рольф-Южмарик, которого мы все же показали идущим вместе с моей сотней воином. Боковых дозоров не было, поскольку троп вокруг немного, а ломиться по заснеженной чещебе и бурелому значит надрывать людей. Единственная угроза для нас вблизи горы Анхат – это нанхасы, а они увлечены погоней. Так что день-два, может быть, три, наш отряд мог позволить себе относительно спокойное путешествие, в котором основная ставка на скорость. Итак, мы вошли в лес, и началось наше возвращение к границам империи. Зима все больше вступала в свои права. С темно-серых небес постоянно сыпал укутывающий землю густой снег. Мороз крепчал. А резкий пронзительный ветер качал верхушки потемневших деревьев и проникал под одежду. Кругом куда ни посмотри запустение мы в дикой глуши, в краю суровых людей. И все здесь было пропитано какой-то своей особой и неповторимой красотой. Крупных животных нет, их выбили северяне, а из пушных зверьков только вездесущие белки которые замирали на ветках и с любопытством смотрели на идущих внизу людей и лошадей. Хорошо. Так прошел первый день. За ним своим чередом минули второй и третий. Мы отмахали от горы Анхат более ста километров, и все было по-прежнему. Враг до сих пор нас не нашел, и была надежда на то, что снежное покрывало надежно спрячет наши следы. Но здравый смысл и понимание того, что шаманы-северян сильны и находятся в более выгодном, чем наш отряд положении, говорили о том, что просто так нас не выпустят. Поэтому пустыми надеждами я себя не тешил и не позволял этого своим воинам, а барон Хисар следовал моему примеру. И вот наступил Четвертый день нашего похода на запад. Ночь прошла тихо, нас никто не беспокоил. Однако где-то за полночь я проснулся от того, что душу раздирало беспокойство. И это был верный признак того, что неприятности рядом. И в дополнение к этому я опять ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, который пытался проникнуть в мою голову, но опять-таки, лишь только я хотел выслать в лес Рольфа Южмарига и боевое охранение из партизан, которые должны были осмотреться, как ощущение взгляда, пропало. Что это было? И кто на меня смотрел магическим взором, гадать было бесполезно. А значит, дергать людей и оборотня не стоило. Ибо наблюдатель, который меня отслеживал, мог находиться где угодно, может быть, в близлежащем лесу, а возможно, что и в дольнем мире. Главное, что зла от него нет, оно не ощущалось. У меня на этот счет сразу бы тревожный звоночек прозвенел, а любопытство – это не порог. Сон не шел. Вокруг темнота небольшой походной палатки, где помимо меня – Отдыхали хиссар и пара сержантов. Время позднее, до рассвета еще 3-4 часа. И, поворочившись сбоку на бок, я вылез из спального мешка, накинул на себя куртку, взял в руки и рут и вышел наружу. На поляну, где мы остановились, так же как и в минувшие дни с небес, сыпался густой снег, и это хорошо, мороз не так сильно чувствуется и, вобрав в грудь прохладный воздух, а затем выдохнув, я зачерпнул руками горсть снега, обтер лицо, окончательно проснулся и направился к дежурному костру, а пока шел, оглядывался по сторонам и видел, что в нашем лагере все спокойно. Лошади, напоены слегка подогретой водой, со специальными укрепляющими снадобьями, накормлены, накрыты попонами, и стоят под деревьями. Кому положено спать, тот спит, а кто должен бодрствовать, тот на страже, бережет покой своих товарищей, и можно быть уверенным, что неожиданного нападения не случится, все в норме. Но мне по-прежнему неспокойно, и чтобы как-то отвлечься, я присел на бревно у костра, принял доклад сержанта Амата, который этой ночью был начальником караула, и сделал себе небольшую кружку слегка сладковатого малинового взвара. После чего, прихлебывая напиток, засмотрелся на языки пламени, постарался отрешиться от всех забот и задумался о своем житье-бытие. Когда-то я был человеком из мира земля. И что бы меня ждало там, на моей родине, если бы я не оказался в теле умирающего графского сына? Пожалуй, что ничего особенного. Служба подошла бы к своему логическому завершению и продлять контракт в армии, где солдата считают расходным материалом, скорее всего, я бы не стал. Так что, уволившись в запас, я бы вернулся домой и стал жить, как большинство обычных людей. Дом, работа, семья, свои трудности, радости, заботы и планы на будущее, телевизор, пиво, футбол... Болел бы, естественно, за своих, за черноморец или кубань. Затем женить бы и рождение детей. Все как у всех. И, наверное, Алексей Киреев из Новороссийска, человек, с которого были сняты слепки души и разума, ставший новым урквартом Ройха, именно так сейчас и живет. Ну а что касается меня, то я стал плотью от плоти мира. Кама-Нио. Дороги обратно нет. Но я об этом ничуть не жалею. И хотя жизнь постоянно подкидывает мне новые испытания, и врагов у меня очень немало, я своим бытием вполне доволен. Да, вокруг Средневековья с магическим уклоном. Однако я принимаю мир таким, каков он есть, и не стремлюсь его изменить. Да, я не прогрессор и не реформатор. И это нормально, ибо нахрена козе баян, так и у меня. Замок есть, земли имеются, рядом со мной верные соратники и любимая женщина, которая ждет от меня ребенка. И что еще надо? Пожалуй, что спокойствие и возможности развиваться. Вот только пока это невозможно. Империя истекает кровью, а на север Остверских земель – Нацелились Нанхасы, которым мы загнали под ребра штырь и ослабили их. Но в том, что основные сражения впереди, сомневаться не приходится. Кстати, о Нанхасах. Где они? Непонятно. Мы ждали их появления еще вчера. Но противника все нет и нет, и даже намека на то, что северяне рядом не имеется. Правда, есть предчувствие не только мое, но и Хиссара в жилах которого тоже течет непростая кровь древнего рода. И это само по себе уже серьезно. Так что нам остается только двигаться намеченным маршрутом и ждать появления противника, которому после выбывания из строя наших чародеев мы можем противопоставить очень и очень немногое. Во-первых, это клинки и арбалеты воинов. Во-вторых, энергокапсулы. Третьих, мои кмиты. Вроде бы немало. Однако против шаманов, которые в обязательном порядке будут сопровождать вражеских воинов, этого мало. И как бы я поступил на месте вражеского командира, когда он нас нагонит? Очень просто. Его бойцы станут биться с нашими воинами, а шаманы, находясь за их спинами, будут выполнять роль артиллерии и наносить по нам свои Магические удары, на которые мы ответить не сможем, поскольку гранату далеко не метнешь, а кмиты работают на дистанцию в полсотни метров. И хотя основа шаманизма – это работа с духами, а моя сотня, точно так же, как дружинники Хисара и шевалье покойного Анхелли, имеют против существ дольнего мира дополнительную защиту, чародеи-северян могут применять стандартные огнешары или что-то из разряда артефактной магии. Ну и что же получается? Мы проиграем? Хм, выходит, что так. Однако, по понятным причинам, подобный вариант никого из нас, и лично меня, не устраивает. Поэтому надо думать над тем, как навалять северянам, а самим уцелеть. Но сколько голову не ломал, Ничего, кроме засады и наглого ночного нападения на вражескую стоянку, вроде того, какое я в одиночку совершил на горных пехотинцев из Асира в Маирских горах, мне на ум не приходило. Вот только в этот раз я буду действовать не сам по себе, а вместе с кемицами и оборотнем, так как они наиболее подготовленная часть нашего отряда и могут не только нанести быстрый и неожиданный удар по противнику, но и вовремя отступить. Впрочем, все это будет потом, да и то лишь в том случае, если предчувствия меня не обманули. Но пока скоро рассвет, и значит, что пора поднимать людей. Время пять утра, выйдем в шесть, пока втянемся в движение, разведнеется, если все будет хорошо, К вечеру отряд достигнет разрушенной деревушки племени Иркитин, которая несколько месяцев назад было истреблено карательным отрядом Океанских ястребов. Если Мак Ойкерин не врал, а он этого сделать не мог, место там доброе, тихое и спокойное. Подходы хорошие, есть источник с чистой водой и расположенную на вершине небольшого лесистого взгорка сожженную деревушку легко оборонять. Так ли это на самом деле? Посмотрим. «Командуй, подъем!» — вставая с бревна, приказал я сержанту Амату. «Есть!» Десятник кивнул и направился будить людей. А я направился к офицерской палатке и стал собираться в дорогу. Подъем проходит четко. Воины встают. Привычно поминают недобрым словом погоду, завтракают и пакуют свои вещи. Затем собираются палатки, скатывается брезент и седлаются лошади. За всем этим наблюдаю я, отмечаю, что все происходит без излишней поспешности, но и без промедления. Отряд работает слаженно, и это понятно. Сейчас мы все заодно. Мои кемицы, ветераны барона Хиссара, и немногочисленные оставшиеся от отряда Анхели безземельные шевалье, которых эти полные отморозки, но жить хотят, и сейчас их выживание зависит от того, насколько хорошо они будут работать в команде. Сборы идут своим чередом. И пока в запасе было еще немного времени, я снова прошелся по лагерю, навестил своих чародеев, которые лишь изредка приходили в себя и были для нас лишним грузом, который бросить нельзя, и отдал несколько приказов. А когда я остановился, ко мне подошел барон Хиссар, который поежился, плотнее закутался в старый черный плащ с белым крестом анха, видимо, память о гвардии, и спросил меня, «Урквард, почему так рано людей поднимаешь?» «На сердце неспокойно», — ответил я. На краткий миг Барон прикрыл глаза и замер без движения. Видимо, он прислушивался к себе. А когда вновь посмотрел на меня, то сказал, «Да, что-то есть. Думаешь, опасность исходит от Нанхасов? Конечно. И что?» «Ничего, Алекс. Идем куда шли, и походный строй не меняем. Если прикрытие и оборотень обнаружат погоню, постараемся добраться до деревушки Иркетинов». И провести ночное нападение на противника. А если они нас раньше нагонят? Я останусь в прикрытии и задержу их. В героя решил поиграть? Нет. Просто у меня есть пара артефактов, которые я могу использовать, а у тебя они отсутствуют. Естественно, никаких боевых магических талисманов, которые были бы настроены конкретно на меня, не существовало но сказать барону о том, что есть кмиты, я не мог. А легенда про артефакты, которыми владеет граф Ройха, уже давно гуляет среди рядовых воинов. Так что отставной лейтенант гвардии и по умолчанию внештатный сотрудник имперского союза моим словам не удивился и принял мое решение как должное. Пока разговаривали, отряд собрался». На стоянке осталось прикрытие, оборотень умчался назад, а мы выступили. Вокруг нас дубовый лес, понемногу светает, видимость неплохая. С неба вновь посыпался снег, пока еще редкий, мы идем, как привыкли, где пешком, а где-то в седле все тихо, и так продолжается до дневки, которую, как обычно, мы сделали ровно в полдень. Лошади остановились, а люди начали перешучиваться и собирать хворост. И тут появился Рольф Южмарик в своем зверином обличии. Сотня демонов! Глядя на Рольфа, который длинными грациозными прыжками пересекал просторную поляну, подумал я, предчувствия в очередной раз меня не обманули, враг рядом. Ирби снесся прямо на меня и на Хисара с Богучем которые его тоже заметили и приблизились ко мне, и вот он рядом. Сержант Квист, помощник оборотня на добровольных началах и хранитель его вещей, бросил в сторону скатку из полушубка. Оборотень быстро перекинулся в человека, натянул на себя одежду и, подбежав ко мне, доложил. «Северяне, не очень далеко, отсюда, наверное, уже в трех километрах, двигаются осторожно, но быстро». Идут по нашему следу. Много их? спросил я у Рольфа. Сотни две. Все оленеводы, и с ними шаманы я видел четверых. Как шаманов определил: Оленеводы пахнут потом, металлом, дымом костров и кожаной одеждой, а шаманы нет, от них всегда травами и зельями несет. Что наш тыловой дозор? Сержант Нерех меня понял и отходит. Оборотень замолчал, а Хисар спросил: Что будем делать, Ройха? Драться. Здесь они будут минут через 25-30, тропа, где мы шли, слишком узкая. Ты уводи отряд, а я дикарей здесь встречу и, зарбалетов их, поприветствую. Со мной Рольф и два десятка дружинников, воины Нереха и Квиста. Помотаем противнику нервы, придержим его и откатимся. Дальше до самого поселка Иркетинов тропка, как и везде, опять узкая. Так что нас не обойдут. И мы будем северян тормозить. Как? Просто. Гранату под деревом взорвал и тропу перегородил. И пока они через завал переберутся, мы 10 минут отыграем. Жаль, что нельзя энергокапсулу на замедлитель ставить, а то бы весело было. Но чего нет, того нет. Да и шаманы не идиоты. Магический заряд на своем пути по-любому почуют и обойдут его. А может быть, тебе моих воинов оставить? Нет. Большая группа по тропе быстро не уйдет. Крайних все равно зацепят, да и на поляне особо не развернешься. Я повернулся к Богучу. «Ты за старшего». Готовь наших людей к тому, что ночью мы пощупаем северян за подбрюшье. Понял. Богуч согласно кивнул. Тогда все. Уходите. Звучат команды сержантов. Отряд удаляется. Оборотень затаился между деревьями, наверное, зарылся в снег по самые глаза и наблюдает. Ему в драку вмешиваться не стоит. Пусть разведку ведет. А мы с Квистом, облачившись в кольчуги и натянув на голову конусовидные шлемы со стрелкой вдоль носа, пешком обошли поляну, посмотрели, что здесь и к чему, прикинули, как станем действовать и отступать, и дождались Нереха. По коням скомандовал я, когда тыловой дозор оказался рядом. И через пару минут Разъяснив Нереху, что должно произойти, мы сгруппировались перед западным выходом с поляны. Мой план прост. Дождемся передовых северян, которые станут сбиваться в кулак на восточной окраине. галопом вперед. Залп из арбалетов. Остановка. Кмиты в бой. Разворот. Отход. Как получится в реальности, я пока не знаю. Но мы должны встретить врага достойно, и как минимум десяток диких нанхасов украсят своими трупами окрестный пейзаж. Шум крыльев. стайлистных лесных птах перед нами взлетает в небо. Наверняка их вспугнули северяне, а вот и они, собственной персоной. Между голыми серыми деревьями мелькнул всадник на крупном олене, который сильнее, тяжелее и выносливее своего обычного собрата. Это одна из древних боевых пород, которая использовалась нанхосами еще до лосей. За первым оленеводом появился второй, третий и так далее. Северяне заметили нас, но назад не сдали, они нас не боятся, готовы к бою и даже жаждут его, потому поторапливают своих боевых животных. И вот они выезжают на открытое пространство. То есть делают все так, как мы с квистом и думали. И как только их становится больше десятка, я командую: Вперед! А! -а, -а, -а Слышит царев дружинников, и я бью своего жеребца повернутым плашмя клинком. С места, перейдя в галоп, мой конь мчится на противника, словно выпущенная из мощного лука стрела. Тугой холодный ветер стигает и бьет по моему лицу. И внутри меня царит смесь из самых разных чувств. Это азарт, ярость, предчувствие схватки, бесшабашное веселье и некоторое удовлетворение от того, что враг наконец-то объявился. Я могу не нагнетать себя ожиданием, а действовать. Справа и слева от меня дружинники. Вот-вот начнется кровавая круговерть, которая оборвет человеческие жизни и отправит их души в дольний мир. И северяне, с некоторым опозданием понимая, что стоять нельзя, а достать из чехлов свои луки они уже не успевают, рванулись нам навстречу. Но кто первым начал и набрал скорость, у того и преимущество. Тут, как в любой драке. Кто ударил первым, тот красавчик и, скорее всего, победитель. Однако мы в конный бой ввязываться не станем. И если бы Нанхасов было всего 2-3 десятка, Мы бы их всех положили. Но за передовой группой идет основная. И шаманы, которые вот-вот будут здесь. Так что у нас в запасе есть всего 3-4 минуты. А затем придется делать то, к чему я уже начинаю привыкать. То есть драпать со всех ног. До противника остается полсотни метров. 40-30. Я даю новую команду. Стоп! Одновременно, словно мы на учениях, вблизи замка Ройха, воины останавливают боевых лошадей, которые не боятся набирающих скорость оленей и замирают, как вкопанные. «Бей!» Дружинники вскидывают арбалеты и дают дружный залп. Короткие болты стремительными черными росчерками проносятся по воздуху и бьют дикарей в упор. «Я вижу это. Передо мной...» Полная картинка всего происходящего. И я все подмечаю. Вот падает пораженный в глаз воин. Рядом еще один. Третьего прикрыл прочный ламилярный доспех из светлой кости, и болт, дав рикошет, улетает ввысь. А у другого вражеского бойца упал олень, и он покатился в снег. «Чтобы ты, курва, твою мать, шею себе сломал!» Машинально пожелал я ему, после чего вложил и рут в ножны перехватил поводье правой рукой и стал действовать. Левая рука, которая уже налилась, готовой выплеснуться в мир смертельной силой Кмита, поднимается вверх. Вблизи меня только четыре всадника и несколько оленей-беседоков, без которые замерли над своими погибшими хозяевами. Все происходит очень быстро. И когда до продолжающих свою атаку северян остается 5-6 метров, Энергетические зеленые плети метнулись им навстречу. Захват, фиксация шейных позвонков, резко сжатая ладонь. И уже мертвые люди, и что удивительно, даже пара оленей, валятся на землю. Видимо, заклятие посчитало, что животные опасны и могут причинить мне вред, и потому уничтожило оленей самостоятельно. Так-то! Никакого особого контроля! Не понадобилось. Полное самонаведение на цель покруче, чем у какой-нибудь компьютеризированной боевой системы из мира Земля. И чем чаще я применяю кмиты, тем быстрее и резче они реагируют. Класс. Однако пора отходить. А не то мы отхватим по полной. Вон между деревьями всадник появился. Серая шуба и спускающиеся на плечи длинные седые волосы. Наверняка это шаман, тут и думать нечего, и мне его не достать, расстояние метров девяносто, а значит черная петля этого гада не возьмет. Все назад! Мой новый выкрик разносится над полем боя. Я кидаю взгляды по сторонам и вижу, что многие дружинники еще даже не успели убрать свое стрелковое вооружение и сменить его на мечи и сабли. Всего полторы-две минуты назад мы начали скачку на врага, и уже завалили 13 или 14 врагов. Можно сказать, что это успех. Но ввязаться в драку это только полдела. Надо еще и уйти. Поэтому я без промедления развернул жеребца на запад, и в этот момент свое веское слово сказал старый шаман, который вскинул над головой какой-то предмет конь подо мной делает шаг вперед а я смотрю назад прямо на вражеского чародея и вижу как из его рук в мою сторону стремился темно-красный толстый кровавый жгут с виду это заклятие чем-то похоже на плющ который я только что применил однако мое заклятие нейтрально и его можно использовать по-разному даже для простого захвата противника в плен а то что я видел Было злом в чистом виде. Наверняка одним из боевых приемов некромантии. Рывок! Конь делает резкий скачок вперед, и моя шея телепается словно тряпочная. Но мой взгляд по-прежнему направлен на энергоплеть, которая летит прямо на меня. Она все ближе и ближе. Я попадаю под удар и понимаю, что необходимо что-то сделать, а что? Не знаю. Время словно растягивается. Моя левая рука с двумя серебряными браслетами медленно поднимается и прикрывает лицо. Но откуда-то из глубины души приходит знание, что здесь и сейчас магическая защита браслетов меня не прикроет. И неосознанно я разрядил кмит с иглами света. Видимо, сработала ассоциация, что злу и мертвечине – необходимо противопоставить именно этот древний боевой магический прием. И я все сделал правильно. Светло-голубой свет вырвался из моей ладони. На долю секунды он сделал сумрачное дневное освещение мягче и теплее, а затем столкнулся с кровавым жгутом, который вонзился в магическое облако и продолжил свой полет на меня. Однако он пролетел немного, замедлился, застыл и рассеялся. Это все заняло мгновение. Снова скорость восприятия всего происходящего вокруг меня становится нормальной. Мой конь несется по поляне. Мне хочется смеяться, и это легко объяснить. Ведь я только что снова избежал гибели. И глядя на шамана лицо которого приобретало недоуменное выражение. Я подумал о том, а не показать ли ему средний палец правой руки, но я этого не сделал, так как именно эта рука держала поводья и это ребячество. Ну и к тому же рядом со стариком появился еще один северный чародей, знакомая мне морда, лица по имени Вервель Семикар, тот самый гаденыш, с которым я уже сталкивался в мертвой пересыпи. И у него в руках тоже был какой-то амулет, который он явно собирался применить. Семикар скинул артефакт и что-то выкрикнул. Смотреть на него мне было некогда. Мы уже пересекли поляну и готовы были уйти в лес. Но сделать это без потерь не получилось. На пути десятка нереха, Возникла темная серая десятиметровая пелена, очередная некромантская дрянь. Три дружинника на полной скорости влетели в нее и погибли ужасной смертью, которую я видел своими собственными глазами. Магический барьер действовал, словно сильнейшая кислота, которая мгновенно разъедает органику и металл. Только что справа от меня скакал всадник в кольчуге, А спустя всего секунду, это два разбухших мясных куска, с которых стекают жидкие ручейки, железа и стали. Человек и лошадь, которые не успели издать ни одного крика или стона, уже были мертвы. А еще через секунду на чистый снег упали розовые пузырящиеся куски плоти. Поганая смерть для трех воинов и трех лошадей. И смерть наших товарищей увидел не только я но и многие другие дружинники. И это на них так подействовало, что некоторые стали придерживать лошадей, и мне пришлось их взбодрить. «Не останавливаться! Отступаем! Живее!» Меня услышали. Нерех и Квист разразились криками, как правило, матерными. Войны пришли в себя. И один за другим влетали на лесную тропу. Я уходил предпоследним. Бросил последний взгляд на полянку, где нам так и не удалось отдохнуть. Увидел, что оленеводов уже не меньше 40 всадников, и они гонятся за нами, а шаманы, козлы, подстегивают их выкриками. «Но хрен они нас догонят!» Позади был нерех, который кинул под мощное старое дерево слева от себя гранату, и, нагоняя меня, стал нахлестывать свою полукровную кобылку. Мысленно... Я повел отчет: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Взрыв. Меня искачущего следом нереха обдало тугой ударной волной. С деревьев на нас обрушился снег, а в кольчугу ударилось несколько острых щепок, одна из которых вонзилась моему жеребцу в круп. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать его под контролем. Потерпи, дружок. Я похлопал коня по шее, и направил его дальше по тропе после чего посмотрел на нериха и увидел что он как-то слишком бледен что с тобой сержант десятник сглотнул и просипел. нога что-то под колено попало наверное крупный сучок откололся до привала дотянешь да хорошо продержись 10 минут нерих молча кивнул упавший позади нас дерево более или менее надежно перегородила тропу. Сколько-то времени мы отыграли, и через 10 минут, удалившись от поляны на 2 километра, мы были вынуждены спуститься на землю. Дальше тропа сужалась, петляла из стороны в сторону, а ветки нависали над снежным покровом всего в полутора метрах. И чтобы не выколоть себе глаза, нам пришлось двигаться пешком. Здесь же оказали помощь Нереху, которого пришлось напоить целебным эликсиром и перекинуть через седло. И прежде чем мы продолжили свое путешествие, сержант Квист посмотрел на темно-свинцовые облака над головой и сказал. «Будет буря, господин граф. С утра все тихо было, а сейчас что-то непонятное творится. По всем приметам день должен был быть спокойным». А тут что-то серьезное. Раз и погода собирается. Так не бывает. Это север, сержант, кто его знает? Возможно, тут законы природы несколько иные. Может быть, вы и правы, господин граф. Но все равно это странно. Сказав это, Квист занял место в строю, и мы опять встали на тропу. А спустя всего пять минут началась мощная буря. Странное. В этом бывал сержант, и следопыт был полностью прав, и я с ним согласился. Потому что перед нами все чисто. Даже снег перестал идти. И мы движемся на соединение с отрядом, словно на прогулку вышли. А вот позади форменный ураган. Мощный ветер, который дул непонятно откуда, со всех сторон одновременно, собрал в единую массу все облака вокруг и обрушил вниз как раз в то место, где находились северяне. шквалы снега, который, не долетая до земли, превращался в вихри, крушил кустарник и ломал деревья. Ярость и напор природных сил на 3-4 квадратных километрах. Это сильно. И мои дружинники, видя буйство стихии, на время позабыли или отодвинули в памяти ужасную смерть друзей. И на тропой разнеслись веселые шутки относительно того, как туго сейчас приходится северянам. Аквист кинул на меня уважительный взгляд и громко, так чтобы его все слышали, произнес «Боги и духи предков любят нашего графа и помогают ему. Такому человеку можно служить. Правильно я говорю, мужики!» Как и ожидалось, его слова одобрили все. «Да!» «Слава нашему графу! Смерть врагам! Да здравствует род Ройха!» Пришлось прервать воинов, хотя похвалы были приятные, этого не скроешь. «Тихо! Вот доберемся домой. Тогда и будете меня целовать. А пока шире шаг». Ураган позади нас продолжается. Из него вынырнул Рольф Южмарик, и от него я узнал, что Нанхасам в самом деле нелегко. А старый шаман... К которому все дикари и Вервиль Семикар обращались как Реаль Катур, потрясал кулаками, и, повернувшись к лесу, требовал от какой-то Атири прекратить бурю и не мешать ему. Кто такая Атири, я знал это Ламия, которая сопровождала род океанских ястребов во время миграции от самого Фаркума. И, по словам Мака Ойкерина, Она была прекрасна, сильна, жестока и непредсказуема. Но если она здесь, то почему ведьма остановила продвижение Нанхасов? Вопрос из вопросов, дилемма, пока что неразрешимая. Ведь по идее Ламия должна была помочь северянам и верховному шаману Катуру, а выручает нас с чего бы это Да, подумал я, вглядываясь в лес вокруг нас. Что происходит? Непонятно. Но вещи творятся необъяснимые, по крайней мере пока, и это факт. А значит, надо быть на стороже вдвойне. Хотя куда уже? Итак, смотрим в оба глаза, и каждой тени шугаемся так, что будь, что будет. Появится ведьма, придется биться. А нет, так и не надо. Мне знакомство сатире не нужно. Да и вообще, здесь ли она? Может быть, старый шаман мозгом тронулся и теперь орет в метель, что ему в голову взбредет? Вторя моим мыслям, в лесу раздался шум, словно кто-то громко засмеялся и почти сразу замолчал. Воины нацелили на звук арбалеты, а я приготовил черную петлю. Но опасности не было. Мы пошли дальше и к вечеру достигли развален поселка, где нас ждали товарищи, которые готовились к бою с погоней. Однако тревожная ночь минула, а враги так и не появились. Буря позади нас продолжалась почти до самого утра, так что, наверное, северяне были не в состоянии продолжить преследование. Ну, нам их и не жалко, а даже наоборот. Мы были рады, что Нанхасам досталось, и наш отряд смог продолжить свое возвращение домой.